Глава 29 Вчера он так и не появился. Хотя Гюрза проторчал в своем фольксе почти до утра. И это нисколько не смутило юношу, а только прибавило азарта. Он будет ждать ровно столько, сколько нужно. Хоть всю жизнь. И на следующий день он снова оказался во дворе, поджидая его. Как паук поджидает свою жертву. Он начал дремать, как вдруг у подъезда затормозила белая семерка и из нее вывалилась знакомая долговязая фигура. Гюрза встрепенулся. Парень что-то долго объяснял водителю на повышенных тонах. Очевидно, споря о цене проезда. Затем расхохотался, сунул раздраженному бомбиле пару смятых бумажек и направился к подъезду. Пошатываясь, он начал ковыряться с кодовым замком. Гюрза вышел из машины. Пока Долговязый возился с ключами, он бесшумно встал за его худой спиной. Дверь открылась, молодой человек шагнул вперед, Гюрза тенью скользнул за ним.